Глава 24 При естественном порядке вещей общество постоянно выводит из строя своих нездоровых, слабоумных, медленных, колеблющихся, невертных членов. Вмешательство же благонамеренных людей останавливает этот процесс очищения и даже увеличивает разложение, абсолютно поощряя умножение безрассудных и некомпетентных. Социальная статистика запрещено цензурой. «Ты им веришь?» Симеона хватило ненадолго. До поворота промолчал, который на дорогу выводит, а там уже и к воротам госпиталя. Тьма трусила с одной стороны, призрак тоже пожелавший прогуляться с другой. Он принюхивался к запаху Симеона и я уж заодно. Вязкое ароматное облако кельнской воды, которую тут продавали в аптеках на разлив, вплетались знакомые лилейные ноты. Они почти и уже, растворившись в какой-то химии, но я всё одно учуял. Смерть. И Симеон имел к ней непосредственное отношение. Стало быть, мальчик как минимум рядом стоял. С кем? И где? Нет, может, кто-то там из бедных которых он навещал и представился во время визита, но что-то подсказывало, что всё немного сложнее. Ты о чём? А вот от Светланы пахло солнцем. И главное, что запах этот манил теней. Вот раньше он не ощущался то ли от усталости моей, то ли перебиваемой больничными, но теперь и призрак, и тьма оба стремились за ним. Они собирали, впитывали остатки этого запаха, а я не мешал». «Струй им глазки, будто я не вижу». Злость из Семёна выплёскивается и тьма ворчит, потому что запах солнца становится слабее. «А кто сказал, что теням чуждо солнце?» «Я не очень тебя понимаю». «Конечно, вы одной крови. Встречаешься с этой Татьяной», — сказал, как выплюнул. «Да, представляешь, она предлагает открыть школу, Настоящую. У них остались деньги от продажи поместья, и можно выкупить дом. Конечно, не в центре, но в центре нам зачем? А вот её кузен нашёл лавку, которая продаётся. Там хорошее место. И сегодня мы идём смотреть. Молодец, Мишка, быстро он. Там даже кое-что из мебели останется. А ты рада? Семён резко обернулся, и Светочка остановилась. Стёма, что с тобой? «Ревность и злость, и дерьмо, которое есть в каждом человеке. Просто одни держат его в себе, понимая, что оно их личное для внутреннего пользования, а другие щедро выплескивают на ближних своих». «Ничего», — он, кажется, сообразил, что перебарщивает. «Просто вы, ты, она такая, такая дворянка, видно сразу». «Я тоже», — Светочка пожала плечами. — Нет, ты другая, ты добрая и чистая, она смотрит на меня, как на дерьмо. — Тебе показалось? — Нет! — рявкнул он. — Я вижу, я знаю, такие, как она, только дразнятся, а потом смеются, издеваются. Ух, чудится на Сёмкином жизненном пути не обошлось без прекрасной дамы, и дело закончилось хреновато, во всяком случае, для самого Симеона. Ты её совсем не знаешь, это лишь маска, воспитание. Мне тоже постоянно твердили, что нельзя проявлять эмоции. Светочка сама взяла Семёна под руку, он и успокоился. И что главное, сдержанность и вежливость, иначе сочтут невоспитанной. Но у меня никогда не получалось сдержанной быть. Танечка другое дело, и ты несправедлив к ней. На самом деле она очень добрая, если хочет потратить деньги на школу, а не на себя». Откупается, знает, что заработала капиталы нечестным трудом, ее предки угнетали. Скучно. Впрочем, на этот раз Семён сам затыкается, и доходят они почти до ограды, у которой дежурит сонный, разомлевший на солнышке жандарм. На парочку он смотрит, но так, по-доброму, снисходительно, как люди пожилые и в целом довольные жизнью смотрят на тех, у кого жизнь только начинается. «Сюма, ты преувеличиваешь. Никого она не угнетала. А за предков ты сам говорил, мы не отвечаем. И вообще, тебе просто нужно познакомиться с ней поближе. Хочешь? Мы встречаемся вечером и завтра тоже. Можешь с нами. Вот увидишь, она чудо». Причем это было сказано с абсолютной убежденностью. «Вот реально же блаженная». «И в блаженности своей непробиваемая». А главное, я пытаюсь понять, хорошо это или нет, но не выходит. Наверное, если для нас, то хорошо, а вот для самой Светочки. Впрочем, когда святым было просто. А этот ее брат, он тебя не пугает? Тимофей, он тоже славный. А семёна прямо передернуло. Славный? Он он же ненормальный. семён больше не пытался сдержать отвращение. Он сумасшедший, он... «И снова ты не прав. Тимофей болен и только. Это как контузия, и поправится он обязательно. Я в это тоже верю, а тени подбираются ближе. Так, стоять. Мне этого типа тоже прибить хочется, но не надо мое желание принимать за инструкцию к действию. Во всяком случае, пока». «Ты серьезно?» – заладил попугай. «Конечно, мы с Танечкой долго говорили». «Когда успели только?» «Когда вы успели?» – удивился Симеон. «Так вчера же вечером, когда ты ушел, мне стало так одиноко в доме, так пусто. Я и решила позвонить. Номер Танечка оставила. Мы и встретились». «Тебе нельзя выходить из дому?» «Почему?» «Вот именно. Хороший вопрос. Это... это небезопасно. Ты хотя бы сопровождение взяла?» «Точнее, охрану». «Зачем?» – Светочка моргнула. «Недалеко ведь. Мы в кофейню зашли. Там так уютно. Я целую вечность не бывала в кофейнях». «Жалеешь?» «Что?» «Нет, конечно. Татьяна пригласила, а я... Я подумала, что почему бы и нет. Ты всё равно на всю ночь ушёл. Светлый с тобой». «Я работал!» «Понимаю», — кротко ответила Светлана. «Я и подумала, что почему бы не встретиться. Вот мы и говорили. И Тимофей тоже был. Татьяна всегда его с собой берёт». Тем более, что её кузен тоже работал, и оставить было не с кем. «И в школу вашу тоже потянет?» «Конечно, он тихий и забавный, но он мне рисунок нарисовал, красивый, кстати, только не очень понятный. Там колонны и чаша треснутая, из которой чёрная вода течёт, и всё такое словами не рассказать. Я подумала, что нужно купить ему краски, как считаешь? масляные наверное, нет, их оттирать тяжело». И растворитель опять же вдруг да выпьет, а вот акварель в самый раз. «Свет, ты себя слышишь?» семён не выдержал и развернулся, навис над хрупкой фигуркой. «И нет, дело там конспирации или еще что, но если он девчонку хоть пальцем тронет, то...» Тьма подобралась, готовая броситься. «Ты реально готова возиться с этим ненормальным?» «Может, еще замуж за него выйдешь? А что? Он благородный, пусть без мозгов, но...» «Хватит!» — голос Светланы стал жестким. «Я тебя не узнаю. Зачем ты так говоришь?» «Как так?» «С отвращением. Как будто тебе противно. А тебе не противно смотреть на него, говорить с ним, нянчиться. А когда начнет слюни пускать, вытирать станешь?» «Если понадобится». И вновь же спокойно. Это просто человек, он болен и заболел не по своей вине. Светлана отцепила руки Симеона от своего пальтеца. Тебя ведь не пугают другие больные? Я не боюсь. С той же чехоткой хотя она довольно заразна, с ожогами, со шрамами. Я видела, ты с ними говоришь спокойно, а тут... И взгляд у нее выжидающий. семён под этим взглядом теряется. Просто... просто... Я боюсь ненормальных, понимаешь? От них никогда не знаешь, чего ожидать. Вот он спокойный вроде, а потом возьмёт топор и всё. Ты преувеличиваешь. Она взяла Семёна под руку и потянула к выходу. Это предрассудки только. Не скажи. Таких людей надо содержать отдельно. Некоторых и держат. Всех. В обязательном порядке. Она ведь ничего не сможет сделать, если её братец бросится, скажем, на тебя. Сил не хватит. Он не... Может, не бросится, а может... Нет, ненормальные представляют опасность для общества, поэтому должны быть изолированы. И более того, ты никогда не думала, что такие люди – это своего рода паразиты? Вот точно скорблю этого угреб тьме. И та ответила радостным согласием. Не сейчас. Тихо. Раз и все, уточнила она. Внутри ран нет. Ага. То есть следов повреждения на тере не останется. Это хорошо, это правильно. В смысле, лучше, когда нет. На инфаркт списать можно или на инсульт. Тут же вон, с экологией проблемы, дымы и смоги, и обстановка нервическая. «Вот смотри». семён окончательно успокоился. «Они ведь существуют, по сути, за чужой счет, не принося никакой пользы». «А какую ты от них хочешь пользу?» «Не знаю». Слышал, что некоторых умалишённых можно обучить простой работе. Но, как по мне, куда гуманнее будет избавлять их и общество друг от друга? Вот тебе и приплыли. Фашизма этот мир не знал. Да я темой не особо интересовался. Тут прямо шкурой почуял, как повеяло таким родным и ненавистным. Может, и вправду это в крови у нас или в душе отпечаталось. Но я ж зубы стиснул, чтоб не ответить. «Ты предлагаешь их убивать?» Тихо и как-то очень жутко спросила Светлана, отступая на шаг. «Утилизировать?» «Да ты оглянись! Они в большинстве своём в тягость. Вон бродят по улицам дурачки, цепляются к приличным людям, мычат, брыжут слюной, нищие, голодные влачат жалкое существование или камнем висят на шеях своих семей, и жизнь их тяжела. Их гоняют, бьют, в них кидают камни» так негуманнее было бы подарить им тихую смерть». Светочка отступила еще на шаг, и пальцы соскользнули с рукава. «Ты... ты...» Она и головой мотнула. «Это ужасно то, что ты говоришь!» «А то...» И семён наконец, сообразил, что явно перебарщивает, и тут же изобразил виноватую улыбку. «Да ладно, я ж так и теоретизирую...» Мы вчера засиделись немного, обсуждали устройство нового мира. И Светлый сказал, что все общественные блага должны будут разделяться по справедливости. И мы заспорили, как справедливее, чтобы на всех и поровну, или чтобы каждому по пользе. Скажем, это ведь нечестно, когда один работает меньше, другой больше, а получают одинаково». «Несправедливо», — кивнула Светочка и снова взяла его под руку. «Но как-то так, словно не до конца веря, но...» «Вот, но и когда у от них ничего, а у других всё тоже несправедливо, поэтому нужен ясный механизм регулирования». Голос его звучал ровно, даже как-то леновато, а в движениях появилась некоторая вальяжность. И явно, что тему эту они обсуждали, со светом ли, с другим кем. «Уйти», — вздохнула тьма, и во вздохе отто мне слышался вопрос. «Или намёк? Пускай вернётся». К примеру, логично будет ввести коэффициент социальной полезности. Он будет учитывать личный вклад гражданина в построение справедливого общества и обеспечивать ему получение тех или иных благ. Допустим, у ценных специалистов он будет удвоенным или даже утроенным в зависимости от важности конкретного человека. А вот у иждивенцев меньше единицы. Что подтолкнет их и их семьи, иждивенцев не платить – Заодно и поможет избавить общество от личностей ничтожных и вредоносных, сумасшедших бродяг или тех же цыган. Или вот аристократов, которые тянут силы из народа. Мы должны сделать так? Доворот мы их проводили. Я бы и дальше, но на поводок натянулся, а выстраивать цепочку смысла не было. Симеон, если с кем и станет встречаться, то не здесь. Вот сволочь!» — сказал Метелька, когда я пересказал ему услышанное. — Сам он паразит! Это он что, всерьез взять и вот так? Метелька аж споткнулся от избытка эмоций, благо опирался на кресло и потому не упал. — но думаю, что не сразу вот так. Помнишь, мы про эксперименты обсуждали? Их же на ком-то ставить надо, и ставят... А в том, что ставят, я был полностью уверен. Не зря от Симеона лилиями тянуло. Да и в целом очевидно, что там уж давно все за пределы теории вышло. На сумасшедших, думаешь? На сумасшедших или на бродягах, алкоголиках, проститутках. На всех тех, про кого легко сказать, что они не до люди Ты к больничке, коти, нагулялись. Вообще и сам можешь, буркнул Метелька, не без труда разворачивая кресло то поскрипывала и раскачивалась, намекая, что само по себе не новой и вообще хрупкой конструкции, а стало быть, в обращении следует проявить осторожность. «Могу, но на кой, чтобы это кто-то видел? Я вчера он помирал ещё». «А что источники информации у них имеются, тут и гадать нечего». «Так значит, эксперименты?» Метелька пыхтя навалился на ручки, колёса продавливали землю и кресло слегка застревало – Скорее всего, тут как бы нельзя взять человека с улицы и дать ему в руки нож, сказав, мол, вон, ставь эксперимент. Люди, они же не все готовы убивать других людей, что прямо так и сходу. Тем более, когда для них самих нет прямой угрозы. А если внушить ему, что он за идею, за благо общее, и что польза от всех опытов будет огроменная, оставят их как раз на людях бесполезных, и что он не людей убивает, а выполняет свою миссию или даже две, ищет всеобщее счастье и избавляет общество от мусора. «Все равно дерьмо», — сказал Метелька, — «еще какое! И надо искать того, кто это дерьмо в головы вкладывает, потому что от идеолога избавиться всяко проще, чем от идеи». Метелька даже отвечать не стал.